Номер 1. Движение. Вы думаете, что вам потребуется дорогой абонемент в престижный гимнастический зал, что придётся быть окружённым потеющими бодибилдерами и женщинами накачивающими мускулы? Вы не правы. Многие люди думают, что сжигать калории и укреплять мышцы можно только в стенах тренажёрных залов. Категорически не согласен. Ведь вашему телу всё равно, как вы делаете это. Занимаясь на тренажёре, поднимаясь по лестнице вместо лифта или перед тем, как войти в магазин, просто обойдёте несколько раз здание. Позитивный эффект от движения произойдёт независимо от того, где и как вы двигаетесь. Просто ходите по улице или занимаетесь на дорогом тренажёре. Эта идея понравилась ученым Майо Клиник, и чтобы доказать, что она верна, они взялись за исследование и даже дали имя этой программе НИАД. Примечание. Здесь хорошо сложенный, английский, конец примечания. Можно добиться желаемого результата, не делая специальных упражнений наиболее. А только непрерывно по возможности двигаясь, например, расхаживая, когда говорите по телефону или идёте пешком вместо того, чтобы воспользоваться автомобилем, поднимаетесь по лестнице, а не в лифте, делаете уборку в доме. Список можно продолжить. Принимавшие участие в испытаниях люди получали на 1000 калорий больше, чем требовалось их организму. Одна группа следовала программе и они сжигали эти лишние калории, не набирая веса, в отличие от второй. А теперь представьте, что получаете нормальное количество калорий, не переедая, но следуете программе. Находя любую возможность двигаться в течение дня, вы сжигаете калории и не поправляетесь. Я хочу, чтобы вы начали двигаться. уже с сегодняшнего дня. Прямо с утра. Буквально с того момента, как проснётесь, и продолжайте до отхода ко сну. Расхаживайте по ванной комнате, пока чистите зубы. Вам ведь больше нечего делать в этот момент. Оставьте машину подальше от входа в магазин, и покупки придётся нести дальше. Идите на прогулку во время обеденного перерыва. Складывайте бельё после стирки в машине стоя. Даже можете сделать несколько приседаний. Да мало ли поводов можно найти, чтобы как можно больше двигаться. Даже не надо быть особенно изобретательным, придумывая их. Если хотите, можете записать несколько таких советов и повесить листок на видном месте. Или ещё лучше, внесите их на страницу своего еженедельника. И тогда они будут постоянно напоминать вам о себе. Начните прямо сегодня и сделайте первый, но очень важный шаг по дороге к здоровому столетию. Остановите старение своего тела.